Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикиева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью. И дочь, и самого больного неврастеника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около 60 рублей. Тем и жили пока мест, ожидая места. С просьбами о месте Просковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию, но письмо это не застало его. Была суббота, и Просковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал ее крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат. Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старший мальчик и девочка были в школе. Сам зять не спал ночи, теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа. Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтобы не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Для этого даже она не думала, а просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу. Она только что самодовольно учила лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фарточке, на кривых ножках, в штопанных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом. «Бабушка, старик страшный тебя ищет!» Лукерья выглянула. «И то странник какой-то барыня!» Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук, и пошла была в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника — и решил подать хлеба, и вернулась к шкафу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела. И, приказав Лукири отрезать ломоть, сама пошла сверх того, за гривенником. — Вот тебе наказание, — сказала она себе, — вдвое подай. Она подала, извиняясь, и то, и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, она напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был. Устранника, Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергея был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти 30 лет». «Не в защите, батюшка, может, поесть хотите?» Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее. «Пашенька, я к тебе пришел, прими меня». И черные прекрасные глаза, пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами, и подсидеющими усами жалостно дрогнули губы. Прасковья Михайловна, схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла, спустившимися зрачками на лице странника. Да не может быть, Степа, Сергей, отец Сергей. Да, он самый, тихо проговорил Сергей. Только не Сергей, не отец Сергей, а великий грешник Степан Косацкий, погибший великий грешник. Прими, помоги мне. «Да не может быть! Да как же вы это так смирились? Да пойдемте же!» Она протянула руку, но он не взял ее и пошел за нею. Ну куда везти? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного. «Сядьте сюда, сейчас», — сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне. Сергей тотчас же сел и снял очевидно уже привычным жестом сначала с одного, потом с другого плеча сумку.